Глава 16. Феликс растерянно заморгал. Готрик всё ещё был перед ним и держал его за руки, но как это ни странно, теперь на спине лежал поэт, а гном с недовольным лицом стоял над ним. От этого кружилась голова. Ты размахивал во сне кинжалом, человечий отрыск, объяснил Готрик, отпуская руки Феликса. Так недолго и порезаться. Порезаться. Он не порезался, а зарезал, Феликс недоумевая сел. Клянусь Сигмаром, я же зарезал двоих гномов, подумал он. Торги и Канарин глазели на него, закутавшись в одеяла. Они были злы и заспанны. Остальные гномы тоже недовольно смотрели на Феликса в полумраке. "А нельзя как-нибудь смотреть свои кошмары молча и никого при этом не будить?" раздражённо спросил Нарин. "Нам и так недолго осталось спать". добавил Торгик и снова улёкся. Значит, ему всё это только приснилось. Феликс с облегчением перевёл дух. Извините, пробормотал он. Мне приснилось, что я убиваю демонов. Постараюсь больше по этому поводу вас не будить. Готрик лёг, и Феликс тоже улёкся. Зачем рассказывать гномам, что ему приснилось на самом деле? Он и сам этого как следует не понимал. Но откуда у него такие желания? Он никогда ничего такого не хотел. Конечно, гномы по вполне понятным соображениям могли ему не нравиться. Они, конечно, угрюмые и неприятные, к тому же так убеждены в своём превосходстве над людьми, что сами того не желая, постоянно оскорбляли его своими словами. Но чтобы их из-за это убивать? Нет, увольте. Феликс постарался припомнить, что его так располило и поддвигло на смертоубийство, но события сна уже теряли отчётливости, таяли. Теперь, закрыв глаза, он мог вспомнить только свою слепую ярость и чувство глубокого удовлетворения, которое он испытал, когда лезвие кинжала воткнулось за ухо Торгига. Феликс вздрогнул, открыл глаза, приподнялся и привязал лезвие своих мечей и кинжала так, чтобы их было трудно вытащить во сне. Даже после этого он не смог уснуть, потому что боялся сотворить страшное. Когда Феликс проснулся во второй раз, он ничего не соображал от недостатка сна и попыток вспомнить, что именно ему приснилось. А Карл к тому времени успел второй раз почти проработать свои 2 часа вслед за Арном и Рагаром. Пока поезд спал, они втроём углубились ещё на 4 фута, и теперь гномы приперались, кто будет работать дальше. Мы недостаточно быстро копаем, сказал Хамнер. Сейчас середина седьмого дня. Армия Горрилла выступила из Роденгейма 2 часа назад, и если ничего не случилось, уже преодолела половину дороги до Караххирна. Через 3 часа они будут ждать сигнал рога, заняв передовые позиции. И если Гален всё рассчитал правильно, то нам надо прорубить ещё 6 футов стены, а это ещё 6 часов работы. Давайте я ещё поработаю, предложил Готрек. У меня получается быстрее всех. Даже ты не успеешь, возразил Гален и вздохнул. Я с самого начала понимал, что ничего не выйдет, но даже если ты успеешь, сказал Хамнер Готрику. Нам ещё надо, чтобы ты мог сражаться, а не был как выжатый лимон. Сейчас важнее всего попасть в твердыню, заявил строитель. Дайте, я поработаю. Он взял две кирки и полез в дыру. Тут же в невероятном темпе последовали звуки ударов стали о камень. Готрек рубил ещё быстрее, чем раньше. Нарен покачал головой и сказал: "Работать так долго не может никто. Он будет копать быстро тебе на зло", усмехнулся Хамнер. Теперь пришлось просто ждать, пока кирки в руках Готрека выбивали по камню скорую дропь, отдающуюся звоном в ушах. А ждать гномы, несмотря на все разговоры о знаменитом терпении их расы, не очень умели. Возможно, странная давящая атмосфера, из-за которой так страдал Феликс, действовала и на них. Они то раздражались и были не в духе, то стояли прислонившись к стене коридора, то не находили себе места. Нарин и Галин нервно расхаживали по залу и фыркали друг на друга каждый раз, когда сталкивались плечами. Кожаная борода попытался уснуть, но только ворочался и крутился на одеялах. Даже братья Размуссен ссорились между собой из-за последних лепёшек. Примерно через час Гален подпрыгнул и спросил с вытаращенными глазами: "Вы слышали это?" "Что именно?" спросил Хамнер. "Звук камня под кирками истребителя", взбужденно объяснил Хамнер. "Удары звучат так, словно там пустота. Мы почти пробили стенку". Почти пробили. Нам осталось 2 фута не больше. Гален бросился в углубление, хаммер за ним. Феликс и остальные гномы сгрудились у входа. Гален измерил расстояние, пройденное Готрыком за последний час. Чуть более фута, проговорил инженер и почесал затылок. Те же говорил, что нам надо пробить ещё не меньше 6 футов. Судя по всему, стенка оказалась тоньше. На наше счастье, сказал Гален. Атагидите, с команда Волготрек. Тут и так мало места. Гном и попятились. Истребитель обливался потом. Его единственный глаз остекленелый казался слепым. Готрек почти потерял самообладание. Он беспорядочно колотил по камню и переминался с ноги на ногу, но не снижал темпа. Казалось, что он рухнет на землю, если остановится, поэтому он и не прекращал. Если он и дальше будет так работать, пробормотал Гален. Мы пробьём стенку через час. Очень хорошо, заявил Хаммер. Тогда у нас будет ещё полчаса, чтобы пробраться к главным воротам твердыни. Этого едва ли хватит, но всё равно лучше, чем опоздать на 4 часа. Ожидание стало ещё более тягостным. Гномы чувствовали, что их цель совсем рядом и волновались. Они расхаживали взад-вперёд и бормотали, то вытаскивали оружие и размахивали им, то прятали его обратно в ножны. Они ругали друг друга за недостаток терпения и Готрака за то, что он слишком копается. Не прошло и часа, как раздались стук и довольное кряканье. "Всё!" крикнул Готрек. "Я пробил стену". Он стал работать дальше, а остальные гномы бросились в проход. Там они обнаружили дыру размером с кулак, которую Готрек расширял каждым ударом кирки. Все радостно завопили, и стрибитель никак не мог выгнать сородичей из прохода. Они упорно толпились там и заглядывали через его плечо. И ещё через 15 минут отверстие стало шириной более фута, и через него в темноте показался блеск сокровищ. "Хватит", сказал Гален. "Дыры такого размера уже достаточно для худого человека. Пусть наш пролезет и расширит её с той стороны". Готрик кивнул и отодвинулся. Гален жестом указал Феликсу путь внутрь и посветил ему лампой. Поэт наклонился и посмотрел в отверстие. В мигающем свете лампы он увидел кучу золотых предметов. Сокровищница представляла собой квадратный кусок туннеля размером примерно 12 на 12 футов. Наверху её стены терялись в темноте, словно колодец был бесконечным. С помощью Галины и Хамнера Феликс извиваясь кое-как пролез в дыру и коснулся ногами пола. Потом принц подал ему кирку и лампу, и поезд принялся за работу. С каждым ударом кирки он все больше и больше проникался уважением к силе и выносливости гномов. Уже через десять минут Феликс устал, а они так копали часами. Впрочем, даже неопытный человек ускорил работу, и, наконец, еще через пятнадцать минут дыра была уже такой большой, что через нее мог пролезть и широкоплечий гном. Они возликовали, и один за другим устремились в сокровищницу, а Феликс осторожно ссаживал их на пол. Готрак втиснулся последним и устало уселся на покрытый гобеленом сундук, вытирая пот со лба и устремив прямо перед собой бессмысленный взгляд. Феликсу показалось, что он никогда ещё не видел истребителя таким уставшим. Его огромные ручищи дрожали от напряжения. Остальные гномы подняли лампы и стали удивлённо осматривать ценности, лежащие между грубых стен колодца. На диванных подставках красовались изящные доспехи из золота и громрила. Они были увенчаны рогатыми шлемами и казались призрачными гномьими стражами, друг на друга громоздились вы чёрные ларцы из золота и серебра, почти такие же ценные, как и сокровища, которые в них помещались. На алтаре из чёрного мрамора стояла чаша из золотой полированного камня. Большой молот с каменной головкой, покрытый со всех сторон рунами, висел на стене. На старинном боевом стандарте золотом был вышит рог каракхирна. Стандарт опирался на вазу из катая, в два раза превышающую гнома высотой. В углах покоились гномьи фолианты, а свитки свёрнутых карт прятались в золотых и серебряных чехлах. Однако всё внимание гномов неудержимо притягивало устланный бархатом серебряный ларец, стоящий открытым на столе. Его содержимое сияло в свете ламп красно-оранжевым цветом. Кровавое золото, прошептал Нарин и с трудом сглотнул. Как оно сверкает, пробормотал Галин. Я никогда не видел его так много сразу в одном месте, сказал Карл. Нельзя сказать, чтобы Феликса поразило его огромное количество. В ларец входило только 20 слитков, да и те были какие-то маленькие, но на гномов они производили гипнотическое впечатление. Они не могли оторвать от сокровищ глаз. Какая красота, прошептал кожаная борода. За это можно убить. "Да", сказал Арн. "Не зря же оно красное, как кровь. Поднимайтесь по лестнице", рявкнул Хамнир, захлопывая ларец. "Нечего тут таращиться, у нас полчаса не больше. Горрил уже занял позицию". Алчущие за Маргалией с трудом пришли в себя. Феликс взглянул в грубый тёмный туннель размером с гнома. там поднималась винтовая лестница, опять взбираться, чудесно. Все пошли к ступеням. Готре, опираясь на топор, поднялся на ноги и потопал за ними. От его разгорячённого тела всё ещё шёл пар. Хамне расстановился и недовольно посмотрел на отверстие в стене. Сокровищница моего отца остаётся без охраны. Может, можно хоть как-то заложить эту дыру? Нет, времени нет. Принц выругался и заставил себя полезть по лестнице вместе с остальными. Феликс шёл вслед за гномами, как можно сильнее вжимаясь в стенки узкого туннеля. Хорошо вырубленные в камне надёжные ступеньки поднимались на 8 или 10 футов, и у Барда задрожали колени. Его тошнило. Веревок или крюков в стене не было, и товарищи засмеяли бы его, если бы он пополз на четвереньках или взмолился, чтобы ему спустили страховку. Здесь на лестнице это не выглядело уместным. Поэтому Феликс набрался мужества и подавил свои страхи. Винтовая лестница описала 7 оборотов и закончилась на небольшой площадке, где не было видно никакой двери. Там из грубой стены с одной стороны выступала только нелепая пилястра из полированного мрамора. Рядом с ней на высоте доступной гному украсавали смедный рычаг и приспособление, напоминающее линзу подзорной трубы. Хамнер приблизился к ней, заглянул, покраснел, замер и отошел назад, сжимая кулаки. — В покоях моего отца Гроби, — сказал он. — Они там все осквернили. — А мы можем незаметно войти через эту дверь? — спросил Нарин. — Да, можем, — кивнул Хамнер. — В спальне никого нет, но я вижу, как они рассказывают дальше, в приемной. Принц взялся за рычаг и добавил. — Да. Когда я открою эту дверь, ты, Торгиг, прокрадёшься дальше и посмотришь, сколько там морков. Их надо перебить бесшумно. Торгиг зарядил арбалет и сказал: "Я готов". Остальные гномы приготовили кинжалы и топоры. Хамнер потянул за рычаг. Пелястра бесшумно ушла в пол, и за ней открылась тёмная спальня, в которой пахло как на помойке, устроенной над отхожим местом. Гномы сморщились и поперхнулись. По всему помещению до пояса человеку, от гнома до самой шеи, валялись гнилые объедки, куски изувеченной мебели, сломанное оружие, по полу разложившиеся трупы сквигов, разбитая посуда и пустые бочонки из-под пива. Большая кровать короля Альрика была полностью погребена под этими остатками, так что над ними торчал только балдахин. Всё остальное было разрублено и разбито. Увидев это, гномы затряслись от ярости. «Зеленокожие дикари!» — пробормотал Галин. «И они заплатят за это!» — произнес Торгик. «Тише!» — приказал Хамнер и жестом велел проследовать в спальню. Торгик стал, насколько можно, бесшумно пробираться сквозь мусор. Из соседней комнаты доносились звуки. Шлепки, удары и бульканье. Там творилось непонятное. Кроме того, оттуда страшно воняло нечистотами. Торгик подкрался к двери в приёмную и заглянул в неё. Он вытряс глаза от удивления, попятился и прошептал Хамнеру: "Они устроили там дубильню". "Что? Что они там устроили?" переспросил Хамнер. "Дубильню, сырамитню", с трудом пробормотал Торгик. "Там, где был стол короля Алрика, теперь стоит большой чан со зловонной жидкостью. Гоблины макают в него кожи, выколачивают и сшивают". Такое творится по всей комнате. Сколько там гоблинов? спросил Готрик. Шесть, нахмурившись ответил Торгик. А учана ещё два орка, а ещё один стоит в отдалении и ждёт своей очереди. Дверь в коридор закрыта? спросил Хамнер. Прикрыта, но не заперта. Мы подождём, пока орки уйдут, подумав, сказал Хамнер. А потом перебьём гоблинов по возможности без шума. А глядев остальных гномов, он добавил: «Постарайтесь убить всех сразу!» Гномы закивали. «Ты в это не лезь!» — сказал Хамнер, повернувшись к Готреку. «Попробуй меня остановить!» — заявил все еще мокрый от пота и тяжело дышащий Готрек. «Это приказ!» — сказал Хамнер. «Побереги себя для ворот рога!» Готрек что-то пробурчал, но кивнул. Гномы вылезли в спальню и стали осторожно пробираться среди груд мусора. Готрек и Феликс ползли за ними. «Готрек» — «Готрек» — «Готрек» — «Готрек» — «Готрек» — «Готрек» — «Готрек Когда все вышли из сокровищницы, Хамнер повернул кусок декоративного бордюра у колонны и нажал на ажурное украшение. Пилястра поднялась так же бесшумно, как и опустилась. У неё был такой вид, словно она никогда не трогалась с места. Гномы перешли в спальню и расположились по краям двери в приёмную, из которой шёл свет. Там всё было, как описал Торгик. В центре комнаты возвышался деревянный чан высотой в 4 фута, который орки наполнили жидкой дрянью, скорее всего, своими экскрементами. Деревянные ступеньки вели к выстроенному над чаном сиденью с двумя отверстиями, как в сортире. По ним как раз спускался орк, натягивающий штаны. На краю чана стоял гоблин, и он размешивал адское зелье деревянной лопатой и макал в него сырые кожи. Сбоку, чуть в стороне, располагались рамы, на которых кожи сушились. На некоторых были заметны гномьи татуировки. С помощью деревянных киянок гоблины выколачивали их на квадратных каменных плитах. Ещё один раскряивал их кривым ножом. Двое сидели, скрестив лапы на шикарных стульях, и сшивали грубые кожаные доспехи. Помещение было в ужасном состоянии, повсюду валялись обглоданные кости, всё почернело от грязи. "Это издевательство", трясясь, выдохнул Хамнер. "Да отец их бы за это..." Он осёкся. Орк вышел через дверь в коридор. Гоблины даже не подняли голов. Они были сосредоточенными и целеустремлёнными, как бухгалтеры, сводящие дебет с кредитом. Хамнер поднял руку, а остальные обнажили оружие. Принц подал рукой знак, и гномы бросились сквозь дверь в приёмную. Феликс устремился за ними, и только Готрик остался на месте. Четырёх убили сразу. Они погибли, не успев даже пикнуть. Только гоблин с кривым ножом завизжал, когда к нему бросился кожаная борода и ринулся на утёк туда, где раньше, наверное, было столовое. Истребитель кинулся за ним. Феликс ударил было зеленокожего с деревянной лопатой, но тот нырнул за чан. Последние два уцелевших врага не издали ни звука, если не считать первого удивленного визга. Эти вопили так же редко, как и все встреченные гномами в этом походе. «Убейте их!» – прошипел Хамнер. Нарин и Галин тоже попытались зарубить гоблина с деревянной лопатой, но он проскользнул между ними, и они чуть не угодили друг в друга. Зеленокожий бросился за сушильные рамы, а Карл Рагар и Арн ринулись за ним. Рагар поскользнулся на мокрой коже и плюхнулся на пол. Рамы закачались и попадали. Из столовой донёсся грохот. "Мать, грымнерова", простонал Хаммер. "Потише!" Гоблин с деревянной лопатой выскочил из-за повалившихся сушильных рам, залез на край чана, а оттуда запрыгнул на висящую над ним люстру. Он болтался на ней и отбивался лопатой от пытающихся дотянуться до него гномов. «Сейчас я его достану!» — воскликнул Феликс и, размахивая мечом, взбежал по деревянным ступеням. Гоблин отодвинулся в сторону и лопатой стукнул барда по плечу. Феликс покачнулся и чуть не шлепнулся в жижу. Его сердце замерло, но он с трудом удержался. «Еще не хватало угодить в чан, полный горячего дерьма!» В грудь Гоблина вонзилась арбалетная стрела. «Серба!» Он завизжал и рухнул на край чана, обдав ноги Феликса зловонной жижей, а освободившаяся люстра бешено закачалась. — Ах ты, гаденыш! — рявкнул Феликс и рубанул мечом трепыхающегося на краю чана зеленокожего. Он отрубил ему голову, и тело гоблина рухнуло с края чана на пол. Голова некоторое время плавала, как гнилое яблоко, а потом утонула. — Тихо! — прошипел Галин, стоящий у двери в коридор. «Сюда кто-то идет. Кажется, патрулерков!» Все замерли. Только кожаная борода все еще гонялся за гоблином вокруг стола в столовой. В коридоре громко затопали. «Помоги кожаной бороде, торгик!» — шепотом скомандовал Хамнер. «Карл, Рага, Рарн! Уберите трупы и спрячьтесь сами! Гален, Нарин, закройте пятна крови! Ягер!» Гномы принялись выполнять приказания Хамнера, а последний гоблин выскочил из столовой. Кожаная борода бросился за юрким маленьким уродом и пригвоздил его к полу топором. "Спрячьте труп", замахав руками, приказал Хамнер. "Сюда идут". Звук приближавшихся шагов замер у двери. Кожаная борода тем временем утащил труп своего гоблина обратно в столовую, а братья Размуссены покидали остальных Готреку, который сложил их за дверью в спальне. Нарин и Галин набросили кожи на пятна крови на полу, а Феликс соскочил и бросился было в спальню, но Хамнер высунулся оттуда и прошипел. «Ягер, люстра!» Феликс обернулся и увидел, что проклятая люстра все еще качается. Он выругался и полез по деревянным ступенькам обратно на чан. Гномы попрятались за двери и мебель, а Феликс потянулся и остановил качающуюся люстру. В этот момент ручка двери, ведущей в коридор, уже поворачивалась. Феликс выругался. Времени, чтобы добраться до любой из дверей, у него не было. Он остался на самом виду.